Глава 12. «Энни, а мастерская, в которой ты работаешь, она находится у реки?» – осторожно спросила я. Мне удалось поспать пару часов, но, чтобы не сбивать режим, я заставила себя подняться, выпить кофе, а заодно поговорить с соседкой. У она не получилось выведать подробности про Wells Industries, так, может, получится у меня… Тем более Эни так удачно устроилась туда на практику по контракту. Да, кивнула она, играя с зефиркой. Ну, как играя, пытаясь отобрать у собаки свои чулки. Как думаешь, Вэлс Индастрис может сбрасывать вредные отходы в реку? Энни резко отпустила чулок, и зефирка радостно побежала под кровать с добычей. — Почему ты спрашиваешь? — нахмурилась соседка. — Дети, которых я лечила в племени, купались в реке. «Мне сказали, выше по течению стоит артефакторская мастерская». «Это еще ничего не доказывает», — сухо заметила соседка. «Да, ты права. Но вдруг...» Я замолкла, стараясь подобрать нужные слова. «Вдруг ты что-то видела или слышала?» Я долго размышляла, стоит ли приставать к Энне с расспросами, но ее поведение в последние дни, мысли об отъезде... Мне казалось, что если бы она заметила что-то незаконное в мастерской, то вела бы себя точно так же. Я работаю в маленьком отделе обработки заготовок. У меня тихая и непыльная работа. Я редко выхожу из мастерской и еще реже с кем-то общаюсь. Извини, мне нечего тебе рассказать. А насчет сайверов, ты мне прости, но одни боги знают, чем они питаются и какими травами лечатся. Может, их приступ результат вот такого первобытного лечения дикими ягодами? В словах и не была доля истины. Я сама переживала после того, что увидела. Но ведь болели не только дети сайверов. Я видела сыпи у детей фермеров и у той же внучки госпожи Саволь. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что Энни не, не из тех, кто стал бы покрывать грязные делишки в если бы узнала, что они вредят людям. Будут доказательства, и я спрошу соседку еще раз, а пока... Я подошла к саквояжу и проверила образец воды и рыбу. Все было на месте. Что ж, скоро все прояснится. В понедельник я пораньше пришла на работу и открыла своим ключом дверь. Судя по храпу, архимаг Дариус благополучно вернулся из соседнего города и теперь отсыпался. Чуть позже я планировала отправить образцы в главную лабораторию Кастонии, учитывая, с какой скоростью сюда приезжает почта и время на анализ. Ждать придется в лучшем случае две недели. Мне же не терпелось получить хоть какие-то ответы уже сейчас. Я проверила записи и убедилась, что первый пациент придет ближе к обеду. Итак, у меня имелось время провести первичный, самый простой анализ с помощью артефактов Архимага Дариуса. Точный состав и уровень концентрации вредных элементов, если таковые имеются, установить мне бы не удалось. Не настолько точные здесь приборы. Но выявить яды и опасные для здоровья вещества я вполне могла. Чувствуя непривычное волнение, словно делаю что-то незаконное, я один за другим доставала артефакты. Они напоминали кулоны из полудрагоценных камней. Осторожно, взяв один специальным пинцетом, я погрузила его в воду из реки. Артефакт тут же поменял цвет с черного на алый, сигнализируя о высоком содержании тяжелых металлов. В горных реках это не редкость, так что я просто отложила артефакт в сторону и взяла следующий. После нехитрых манипуляций лабораторный столик светился, как праздничная ель в ночь наступления Нового года. Я в ужасе смотрела на это безобразие и пыталась понять, как такое могло произойти. Тяжелые металлы, опасные химикаты и даже примеси ядовитых побочных продуктов зельеварения. Подозреваю, именно последние вызывали такую жесткую реакцию у детей их организмы более чувствительны к ядам». «Что здесь происходит?» — в кабинет вошел Архимуак Дариус. Он выглядел опухшим от сна, а может, от алкоголя. Одно радовало — он хотя бы подобающе оделся. Я молчала, не зная, с чего начать. Архимаг осмотрел лабораторный столик и взял в руки бутылек с образцами. «Откуда это?» «Из местной реки», — призналась я. «Кажется, я знаю, почему у детей проявляется аллергия» проблемы в пресной воде». «Или в местном цветке, что растет только в Сайверии», — возразил Архимаг Дариус. «Нельзя исключать и неизвестные науке редкие элементы». «У Сайверов те же проблемы, а они живут здесь уже не одно поколение». «Вы смотрели мой отчет по школьникам?» «Листал», — уклончиво ответил Архимаг и отставил бутылек. «Я осматривала мальчиков из племени, что посещают школу, у них тоже есть признаки сыпи». «Они дали себя осмотреть!» Архимаг выглядел удивленным. «Да, я могу быть убедительной. Кроме того, пока вы были в соседнем городе, мне довелось лечить троих детей с острым приступом Астмы. Девочка и два мальчика накануне купались в реке, из которой у меня образцы. Думаю, мы нашли причину всех бед. Нужно только понять, кто загрязняет окружающую среду и решить проблему», пояснила я, убирая артефакты со стола. «Постой, постой!» Архимаг Дариус запустил пальцы в волосы. Было видно, как сложно ему сосредоточиться на последних новостях. «В Саверии же всего одна компания держит производство». «Именно», — кивнула я. «Да ты с ума сошла», — воскликнул Архимаг. «До него, наконец-то, дошло, к чему я клоню». «Собираешься бодаться с Велс Индастрис?» Не такой реакции я ожидала. «Нет, это уже забота Министерства по охране окружающей среды», Я просто направлю туда документы». «Кайли Белл», — строго начал Архимагдариус. «Мы работаем на Wells Industries. Мы не можем вот так копать под своего работодателя». «Но как же клятва целителя? Наш долг сообщить о нарушениях?» — возмутилась я. «Какая клятва? У тебя даже диплома нет. Девочка, ты опомниться не успеешь, как сама окажешься в суде, за то, что тут лечишь пациентов, не имея лицензии. Еще и меня за собой потащишь». Кровь прилила к щекам. Надо было полагать, что когда-нибудь моя практика в Фениксе выйдет боком. Итак, у Вэлс имелся на меня рычаг давления. Я испытующе посмотрела на Архимага. Да, в каком-то смысле он меня покрывал, но, видя, как на его лбу выступили капельки пота, а дыхание участилось, я пришла к выводу, что дело не только во мне. «А что у Вэлс Индастрис на вас?» Архимаг сел за свой рабочий стол. Достал из нижнего ящика бутылку со стаканом, налил-выпил. Его даже не смутил мой полный укоро взгляд. Я перегнул палку в последнем исследовании. Вывел на рынок артефакт, который имел серьезный побочный эффект. Вэлсон Дастрис помог мне решить эту проблему. В обмен я заключил с ними контракт и приехал сюда. «Просто лечить местных?» — удивилась я. «Номинально я еще курирую несколько исследований в местной мастерской». «Препараты лучше продаются, если среди разработчиков есть известное имя». Я в ужасе смотрела на мага, которого долгие годы считала примером боги, да до на нашем факультете каждый второй мечтал войти в историю целительства, подобно архимагу Дариусу, а на деле... На деле он оказался беспринципным ученым, продавшим свое имя и репутацию. «Архимаг!» — я собрала всю силу воли в кулак, чтобы говорить спокойно. «Вы ведь понимаете, что вот это...» Для пущего эффекта потрясла бутыльком с водой в воздухе. «Не просто экологическое преступление. Страдают дети!» «Боги!» — Архимаг закатил глаза. «Всегда кто-то где-то страдает. Не будь такой наивный. Во-первых, вот этот образец еще не доказывает причастность к компании. Во-вторых, не знаю, как ты попала к Сайверам, да еще и вернулась обратно. Но их случаи к делу не приобщить». Итого мы имеем несколько случаев легкой хронической аллергии, не более. Этот образец повод отправить на производство проверку и тогда, тогда кто-то даст взятку. Wales Industries выйдет сухим из воды. И знаешь что, Архимагдариус, хлопнул ладонью по столу. Что? Нахмурилась я, непроизвольно вздрогнув. Компания обратит внимание на нас. Что же вы предлагаете сделать вид, что все хорошо? Именно переживаешь за сайверов, нас с ними. Отдадим им партию антигистаминных зелий. Я даже лично выторгую у Вэлс бесплатные образцы. Надеюсь, дикарям хватит ума применять лекарство по назначению. А мы с тобой продолжим тихо работать дальше. Сама подумай, у тебя впереди вся жизнь. Зачем портить свое будущее? Хотя бы потому, что у кого-то этого будущего могло бы и не быть... К примеру, у тех троих детей, что я чудом спасла в выходные. Я взяла в руки бутылек и демонстративно вышла из кабинета. «Кайли Белл, а ну постой! Куда ты собралась?» «Отправлю на экспертизу воду», — прямо ответила я. «Подождем результатов. Вдруг световое представление из артефактов просто случайность, и на самом деле у меня в кармане лежит бутылек с чистейшей родниковой водой». Мой голос сочился сарказмом. «Кайли!» Архимаг от меня не отставал. «В тебе, говорят, эмоции, ты еще пожалеешь!» Но я уже его не слушала. Выбежав на улицу, я уверенным шагом направилась к торговой лавке. Пока отделение магографа не работало, вся корреспонденция шла через магазин. «В Королевское бюро экспертизы», — выпалила я, кладя на стойку бумажный пакет с образцами. Видимо, такой решительный у меня был вид, что продавец вздрогнул и без лишних вопросов принял посылку и оплату. С чувством выполненного долга я вернулась в лавку целителя. Дариус был у себя в кабинете и отмерял успокоительные капли в стакан. Я же пошла в архив, и как только оказалась одна, прикрыла глаза. Не знаю, чем все закончится, но надеюсь, мысль о том, что я поступила правильно, станет мне утешением. Мы с Ушастиком возвращались домой, когда я увидела на дороге волка. Он сидел прямо на нашем пути и ждал. Еще издалека я приметила яркий сайверский ошейник. Неужели Руан где-то поблизости? Ты меня ждешь? – спросила я, пристав на скамеечке для возницы, чтобы осмотреться по сторонам. Руана нигде не было видно. Волк нетерпеливо гавкнул, а затем сошел с дороги на заросшую тропу. Он подал голос еще раз. Хочешь, чтобы я пошла с тобой? Он кивнул или дернул мордой, так словно кивнул. Волки же не могут вести себя как люди, понимать интонации, считывать мимику, да, но не общаться человеческими жестами. Пока я убеждала себя, что мне показалось, волк снова гавкнул и отбежал на несколько метров вглубь по тропе. Он явно звал меня. Делать нечего. Я свернула с дороги. Ехала осторожно, так как боялась застрять с повозкой. Тропа была узкой. Ей явно давно не пользовались. Местами мне приходилось уворачиваться от веток кустарника, но вот мы уперлись в повальное дерево. Дальше можно было идти только пешком. «Ну и куда ты меня завел?» — недовольно спросила я волка. «Он привел тебя ко мне», — раздался голос Роана. Мое сердце радостно подпрыгнуло, но я быстро взяла себя в руки, так как еще злилась из-за того, как Сайверу ускакал на коне, даже не попрощавшись. Роан вышел из заросля орешника. «К чему все это? Я едва сюда добралась!» «Не хотел, чтобы тебя со мной видели», спокойно объяснил Роан и протянул мне руку. Я приняла его помощь и спрыгнула на землю. «Как себя чувствуют дети? Приступов в племени больше ни у кого не было?» Первым делом спросила я. «Все хорошо, не волнуйся, Кайли». Роан сел на поваленное дерево. К нему тут же подбежал волк и начал ластиться. «У меня есть новости». Прежде чем отправить образцы на экспертизу, я провела анализ с помощью простых артефактов, что имелись в лавке целителя. И я лукаво улыбнулась, чтобы получить ответы. Ему сначала придется кое-что мне рассказать. Узнала много нового. Я демонстративно села рядом. Откуда ты знаешь моего отца? Читал в газетах. М -м -м. И как часто тебе подают за завтраком свежий выпуск Кастанийского вестника? Свежим его назвать сложно. В лучшем случае к нам попадает газета недельной давности. И все же, как ты понял, что мой отец Кайл Белл? Тебя зовут Кайли Белл. Шансы были велики. Я предположил и оказался прав. Хорошо, ответ засчитан. А кто научил тебя так хорошо говорить на нашем языке? Я думал, ты будешь меня обследовать, а не допрашивать, сказал Роан. О, и обследовать тоже. Но сейчас я хочу поговорить. У меня столько вопросов. Я эмоционально взмахнула руками и спрыгнула с поваленного дерева. Принялась ходить зад-вперед. Твоя мама была кастанейкой? Иного объяснения я просто не нашла. Мачеха научила меня вашему языку. Позже я эти знания отточил. Ох, мне жаль. Я остановилась, не решаясь задать следующий вопрос. Это было давно. Я был совсем маленький, когда мама умерла. И ничего уже не помню. Танита заменила мне мать. Ты, кстати, с ней знакома, она та отравница, что пыталась помочь дочери Эсмы и мальчикам, пока мы не приехали. Значит, она тебя всему научила? Не совсем, уклончиво сказал Роан, а затем признался. Я тоже ходил в школу для сайверов, а после учился в Кастонии. Ты что? повторила я, так как решила, что ослышалась. Почему это так тебя удивляет? как ты говорила я гражданин Кастонии, пусть и не по собственной воле. Но как, где?» Рон насмешливо на меня посмотрел. «В королевской юридической школе». Я не поверила. Наверное, он понял это по моему лицу и продолжил. Годы борьбы показали, что силы вас отсюда не выжить. Тогда мы решили сменить тактику и попытались играть по вашим правилам. Во многом помогли кастонейке, что жили в племени. Они рассказали о законах и о том, как устроено ваше государство, пусть и в общих чертах. А дальше нам требовалось время. Я поступил в юридическую школу. Но ведь жить в столице и учиться — очень дорогое удовольствие. Разве я говорил, что беден? Я вспомнила, как он продавал меха в нашем магазине, но вряд ли на пушнине можно было заработать баснословные деньги. А потом в голову пришла догадка. «Золото!» — прошептала я, смотря на Роана. Кому, если не коренным народом, знать, где в Сайверии есть жилы и золотоносные реки? Рон не подтвердил, но и не опроверг мои догадки. Впрочем, это было и не нужно. И насколько ты богат? Спросила я, и только потом поняла, как бестактно звучал этот вопрос. По вашим или по нашим меркам? Усмехнулся он. А есть разница? Я решила идти до конца и сцепила руки в замок. Для нас золото ничего не стоит. Это всего лишь песок, который веками был у нас под ногами. Самое важное для Сайвера — репутация. Она открывает полок в любой шатер и гарантирует, что в самые неудачные времена кто-то протянет тебе руку помощи. «Итак, ты, вождь, и даже успел пожить в Лансборо. Сколько же тебе лет?» Кровь прилила к лицу. Мои вопросы становились все более личными, но я ничего не могла с собой поделать. Мне хотелось узнать о Роне как можно больше. А еще сердце. Оно так часто билось, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Он сидел совсем близко. Мы просто говорили, но волнение не покидало меня, словно, словно это было свидание, а не случайная встреча на заброшенной тропе. Двадцать пять. Он выглядел старше своих лет. Наверное, сказывалась жизнь в Сайверии. А может быть, все дело в том, что Роан был куда более зрелой личностью, чем те же костоницы в его возрасте. Кто знает, сколько всего ему пришлось пережить в этом диком краю. Понятно, я облизнула пересохшие губы. Хорошо, что у тебя есть образование юриста, оно пригодится, когда придут результаты экспертизы. Предварительно могу сказать, что вода в той реке отравлена металлами и химикатами. Роан вздохнул, по его лицу пробежала тень. Нет у меня образования Кайли Белл. После окончания четвертого курса пришлось уйти. Обострились стычки с головорезами Линча. Люди начали болеть. Умер предыдущий вождь. Племя нуждалось во мне. Так что я вернулся и занял его место. Ненадолго повисло молчание. Я посмотрела на Роана и представила, каково это постоянно ставить интересы племени выше своих. Он пошел учиться ради своего народа. «Ради него же эту учебу отложил!» «Значит, лицензии адвоката у тебя нет?» Заключила я. «Когда тебя встретила, то подумала, что между нами пропасть. Ты вел себя и говорил, как дикарь. Кстати, это было очень невежливо с твоей стороны водить меня за нос, а еще твои вечные просьбы что-то объяснить. Ты ведь прекрасно все знал и понимал». «Да, было забавно смотреть, как ты выкручиваешься». Роан обезоруживающе улыбнулся. А мне вот было невесело. Я легонько толкнула его плечом и тоже улыбнулась. Оказалось, мы очень похожи, например, удивился он. Я сглотнула. Требовалось время, чтобы решиться все рассказать. После учебы в юридической школе Роан прекрасно поймет, на какой безрассудный поступок я решилась, когда стала лечить пациентов. И все же, мне хотелось поделиться своей тайной, пока о ней знал только Архимаг Дариус. Я тоже не закончила академию. Сердце ёкнуло так, словно я только что сиганула в обрыв. Руан мог отреагировать по-разному, но больше всего я боялась увидеть на его лице разочарование, осуждение. «Как же тебя тогда взяли целителем?» Он нахмурился. «По контракту я помощница целителя. Но ты не подумай», — поспешила оправдаться. «Я прилежно отучилась все пять курсов. Просто...» Завалила выпускной экзамен из-за нелепого случая, то есть трех подряд. Я жутко волновалась и получилось глупо. Мне наконец-то удалось замолчать, так как поток мыслей становился все более бессвязным. «Ты осуждаешь меня?» — тихо спросила я. Не знаю почему, но мнение Роана многое для меня значило, и замерев, я ждала его ответа. «Нет, Кайли». «Будь на твоем месте кто другой, я бы определенно не одобрил лечение пациентов без лицензии, но я видел тебя в деле. Ты умная, смелая, не боишься рисковать, если на кону чья-то жизнь». Я слушала, затаив дыхание. Каждое слово отдавалось в моей груди глухими ударами. «Роан!» Он говорил и смотрел на меня совсем иначе, не так, как всегда. Черты его лица стали мягче, в его взгляде читалась сама нежность. «А еще ты красивая, Кайли Белл, как первый солнечный лучик после очень долгой ночи». В тот миг я и поняла, что пропала. Мы сидели близко друг к другу, наши плечи соприкасались. Его близость, слова, взгляд — все это заставляло мое сердце биться чаще. Нас по-прежнему многое разделяло, но здесь и сейчас мы были вместе. Это произошло само собой. Губы Руана прижались к моим. Сотни мурашек пробежали по коже, я прикоснулась кончиками пальцев в гладкой загорелой щеке. Время будто остановилось. Все свелось к сладкому трепету, который зарождался где-то в груди и теплые стомы разливался по телу. Горячие ладони Руана коснулись моей талии. Мгновение, и вот я уже сидела у него на коленях, крепко обнимая шею и целуя так, словно это мог быть мой последний поцелуй в жизни. Мы забывали дышать, мы забыли, где находимся. Я просто мечтала раствориться в этом моменте и вечно чувствовать губы Роана на своем лице. «Кайли!» — он прервал поцелуй, тяжело дыша. «Темнеет, тебе лучше вернуться домой до заката». Я прижала свои ладони к его щекам. «Но у меня еще столько вопросов!» и «Я на все отвечу, как и обещал, но сейчас тебе пора». Роан был прав. Вздохнув, я встала на землю, колени подгибались, а еще волк. Повернув голову на бок, он смотрел на нас, будто пытался понять, что мы с его хозяином делали. Я подошла к повозке и, прежде чем залезть наверх, достала сумку с зельями от аллергии. «Возьми на всякий случай, вдруг кому-то еще станет плохо». Они помогут. Их просто применять. Если сыпь, то пить. С каждым бутыльком идет мерный стаканчик. Если астма, то активировать в колбе и вдыхать пары. Они нам вряд ли пригодятся, Кайли. Племя уйдет в другое место, подальше от реки. Понимаю, находиться рядом с ней слишком опасно. Или... Я настороженно посмотрела на Роана. Это из-за того, что я видела вашу стоянку. Все вместе, Кайли. Старейшины перестраховываются, и это правильно. И все же возьми зелье. Если племя уйдет далеко, в следующий раз я могу и не успеть помочь. Здесь немного, всего три бутылька». Руан свистнул. Из зарослей показался черный конь. и зелья отправились в седельную сумку. Затем Сайвер повернулся ко мне. Он взял мои руки и слегка их сжал. «Я вернусь через три дня. Мне нужно помочь племени уйти со старого места». Волк останется присматривать за тобой, так что не бойся, если увидишь его поблизости. Пожалуйста, Кайли, будь осторожна. Скоро и Индастрис заметят, что мы начали действовать и, возможно, обратит внимание на тебя. Кто-то знает, что ты отправила образцы на экспертизу? Мой наставник еще продавец, через него идет вся почта, но он не знает деталей. Плохо. Лицо Руана помрачнело. Мне совсем не нравится тебя оставлять. «Все будет хорошо. К тому же со мной будет волк». Я улыбнулась. «Архимагдариус не станет меня сдавать в элс Индастрис, Так что время еще есть, а вот когда придут анализы, и мы оформим жалобу-запрос, вот тогда будем на стороже». «Не мы. Я оформлю. Ты же будешь держаться в стороне», — упрямо заявил Роан. Я кивнула. «Зачем спорить? Будут результаты. Там еще раз все обсудим». Затем он помог мне залезть на повозку. Развернувшись, я поехала обратно к дороге, ведущей домой. Рядом неустанно семенил волк. А Роан... Роан остался позади. Я обернулась. Он уже сидел на коне и смотрел мне вслед. Улыбнувшись, я помахала ему рукой. Надеюсь, племя благополучно сменит стоянку, и мы скоро увидимся вновь.